Глава шестая Еще не проснувшись, Алексей почувствовал приближение кого-то постороннего. Не размышляя и ничего не вспоминая, он вдруг ощутил в своей ладони рукоять тяжелого меча, теплую, живую, пульсирующую энергией. Ощущение длилось лишь пару мгновений, но оказалось столь реальным и осязаемым, что сон как рукой сняло. Алексей вскинул ладонь к глазам, но она была пуста. Переведя взгляд на дверь, Алексей увидел сгорбленного в почтительном поклоне старого жреца. — Господин, прости за дерзость, — сказал старый жрец, страдая от необходимости тревожить сон господина. «Тебя желает видеть кое-кто». «Кто?», Кто? — спросил Алексей отупело, пытаясь вызвать чувство пульсирующей энергии, сосредоточившейся в ладони. Однако ощущение не возвращалось, и он поднял глаза на жреца. «Мне не хотелось бы произносить вслух его имя», — замялся старик, склоняясь все ниже. «Но в прошлые визиты сюда ты высоко ценил общение с ним». «Хорошо. Мы пойдем одни?» — уточнил Алексей, поднимаясь и быстро облачаясь в свою изрядно потрепанную, хоть и вычищенную одежду. «Твоя охрана не отстанет!» — улыбнулся, наконец, жрец, немного выпрямляясь. «Да и чутье у него такое, что я даже тайным ходом незаметно тебя вывести не смогу». «Страшный он. Одно слово – нелюдь». «Он ведь никого не обидел», – возразил Алексей, надевая сандалии. «Он не хуже многих людей». «Он твой слуга, господин», – согласился жрец. «Значит, он лучше многих других людей или нет, но лучше?» «Ладно, идем», — оборвал его Алексей, бросая взгляд на свое отражение в золотом зеркале. Оттуда на него глянул небритый, хмурый мужик с короткой стрижкой, в основательно потрепанных брюках и рубахе, и в сандалиях на босу ногу. «Надо какую-нибудь одежду нормальную присмотреть», — буркнул он, заметив, как при этих словах жрец кивнул сидящей на ложе прислужницы. Та немедленно вскочила, бросаясь исполнять пожелания господина. Оставив ее хлопотать по хозяйству, Алексей следом за старым жрецом вышел на улицу. Неподалеку от входа, как и предполагал жрец, маячил зур с видимым безразличием, наблюдая за стараниями жука-скоробея. Алексей приветливо кивнул оборотню, не приглашая за собой, но и не пытаясь запретить. Краем глаза он заметил, как могучий страж двинулся следом. Жрец сразу свернул на узкую, мощеную грубым камнем дорожку, совсем заросшую буйной зеленью. Местами им приходилось пробираться сквозь живую преграду. Казалось, будто этой дорожкой уже очень давно никто не пользовался. Однако жрец шел так уверенно, словно много раз бывал тут. По предположению Алексея, сейчас они удалялись от обжитой части Абидоса, двигаясь сквозь заброшенный огромный сад. Алексей уже много раз ловил себя на мысли о том, насколько отличается это место от представлений, сложившихся у него ранее о Древнем Египте. Воображение всегда рисовало бескрайнюю пустыню, в которой помимо песка есть лишь пирамиды и храмы. Но здесь он видел песок, только вывалившись из портала. Эти пески доходили до Абидоса с одной стороны – Повсюду же, с остальных сторон, разливалось море зелени, напоенной обильными дождями. Судя по Абидосу и его окрестностям, Египет цвел, как плодородная долина, не испытывающая недостатка в воде и солнце. Тем временем они достигли небольшого строения, спрятанного в буйной зелени. Приземистое и мрачное, оно казалось бесконечно древним. За спиной Алексея глухо заворчал оборотень, уловив звериным чутьем какую-то энергию или чью-то силу, много большую, чем его. «Тебя ждут там, господин», — проговорил жрец тихо, словно нехотя нарушая покой этого места. «Тебе лучше пойти туда одному, без нас». «Хорошо», — кивнул Алексей, совсем не ощущая тревоги, как будто шел к старому доброму знакомому. Да и начал он уже привыкать к таким фразам. Он шагнул через порог во тьму жилища, и тотчас мир вокруг него сделался маленьким, словно сомкнувшись до размеров небольшой комнаты, в которую он попал. Не стало звуков и света извне, не стало двери за спиной окон и грубых каменных стен. Черное ничто, имеющее, однако, пределы и даже ощутимую форму комнаты. А посередине этой комнаты из тьмы стояли обращенные друг к другу два массивных кресла – вытесанные, как показалось Алексею, из красного, будто кровоточащего багровыми отцветами камня. Ближнее кресло оказалось пустым, а на втором восседал высокий седовласый и седобородый старец. Впрочем, возможно, он вовсе и не был высок. Просто сидел, гордо выпрямившись, словно владыка на троне». «Пусть вернется к тебе понимание», — сказал старик вместо приветствия сильным, густым голосом. «Присаживайся. Я рад тебя видеть, хоть и предпочел бы нашу встречу в более позднее время». «Вам не нравится сегодняшнее утро?» — спросил Алексей, усаживаясь в свободное кресло. «Но вы же сами меня позвали» или жрец что-то напутал. «Не об утре сегодняшнем я сейчас говорю!» В голосе старика послышалась улыбка. «О многих годах, которые надлежало провести там, откуда ты бежал. О понимании, которое должен обрести. Об опыте, осознании и изменении себя самого. Я не бежал», — возразил Алексей. Я не искал, не просил, не звал. Мне было слишком хорошо там, чтобы пытаться бежать. Тем более сюда, где даже понять ничего невозможно, не то что осмысленно жить. Это только от того, что ты не ведаешь настоящей величины мира и своей жизни, а про то, что не искал. С первого дня твоего пребывания там что-то нарушилось». Ты иногда становился слишком видимым для многих. Нечасто равные тебе попадали в забытый мир. Ты ведь тоже помнишь странные видения и образы того, что с тобой не могло произойти там? «Помню», — согласился Алексей. «И сны вижу, после которых не хочется просыпаться. Или наоборот, такие, проснувшись после которых, радуешься самому этому факту». Ты звал, сам того не понимая, а кто-то недостаточно хорошо защитил тебя от себя самого. Вы говорите почти так же, как Оторок или Эльви. Это что, заговор? Или соревнуетесь, кто из вас произнесет больше слов, ничего при этом, по сути, не сказав? «Они боятся», — улыбнулся старец. «Одно дело быть рядом с господином, надеясь на его возвращение, и умереть за него, если того долг потребует. И совсем другое — самим это возвращение спровоцировать вопреки закону. А Тарок и без того уже заслужил серьезную кару. Тем, что затащил меня сюда?» «Ну что в этом преступного?» «Не ему решать, когда и кому срок наказания и зайдет», ответил старец, нахмурившись. «Много на себя взял, хотя у него есть свой большой интерес в этом и своя цель, ради которой он и рискует».